Чаи и напитки как средства борьбы с депрессией. Механизмы действия. Питье чая и других напитков может оказывать положительное влияние на психическое здоровье человека. Как известно, напитки содержат в себе различные вещества, которые могут влиять на настроение, улучшать когнитивные функции и помогать справиться с депрессивными симптомами. Например, чай содержит вещества, такие как элкеанин и кофеин. которые могут повышать настроение и улучшать когнитивные функции, такие как внимание и память. Исследования также показали, что питье зеленого чая может снижать уровень стресса и тревоги, а также улучшать настроение. Кроме чая, другие напитки, такие как кофе, какао и некоторые травяные чаи, могут также оказывать благотворное воздействие на психическое здоровье. Например, кофе содержит кофеин, который может улучшать настроение, повышать энергию и снижать уровень депрессии. Какао содержит теобрамин и фенитиламин, которые могут улучшать настроение и вызывать чувство удовольствия. Травяные чаи, такие как чай из листьев мелисы или ромашки, могут также оказывать успокаивающее воздействие на организм и снижать уровень стресса и тревоги. Некоторые травы, такие как шалфей и тимьян, могут помочь улучшить настроение и снизить уровень тревоги и депрессии. Важно отметить, что питье напитков не является единственным и основным методом лечения депрессии и других психических расстройств. Но употребление напитков с полезными веществами может помочь улучшить настроение и снизить уровень стресса, что также важно для общего психического здоровья.